«А где деньги, которые я дала тебе сегодня утром?» Молодая женщина сняла шапку, и Чарли увидел длинные золотисто-каштановые волосы, непокорной волной, упавшие ей на плечи. Глаза у нее были темно-зелеными, а черты лица лишь отдаленно напоминали озорную личико Моник. «Я их потеряла», — жалобно проговорила Моник, и две слезинки, выкатившись из ее глаз побежали по щекам в подбородку. «Прости меня!» И, закрыв лицо руками, девочка отвернулась, чтобы Чарли не видел, как она плачет. «Да ничего страшного, но честное слово!» — поспешно сказал Чарли, желая успокоить обеих. Он чувствовал себя виноватым из-за того, что сначала задержал девочку, а потом заплатил за ее хот-дог. И он вовсе не имел в виду ничего дурного. Чарли прекрасно понимал, что имеет дело с ребенком, но мать Манник явно подозревала его в каких-то грязных намерениях. Сухо поблагодарив Чарли, она схватила дочь за руку и повлекла ее прочь, не дав ей даже закончить с едой. Глядя им вслед, Чарли неожиданно почувствовал гнев. Совершенно необязательно было здесь устраивать скандал и доводить девочку до слез. Конечно, мать совершенно справедливо не разрешала Манник общаться с незнакомыми мужчинами, но ведь Чарли выглядел вполне прилично». Неужели он похож на совратителя малолетних? И в любом случае, она могла бы подождать со своими криками и не унижать девочку при посторонних. Да и с ним она могла бы обойтись полюбезнее. Но тут уж ничего не поделаешь. Видно, у женщины не самый лучший характер. Приканчивая гамбургер, Чарли думал о них обеих, о девочке, с которой было так приятно поговорить, и о ее взвинченной, наэлектризованной и даже, кажется, напуганной матери. И то вдруг он вспомнил, где эту женщину видел. Это была та самая сердитая библиотекарша, с которой он столкнулся в историческом обществе в Шелбурне. Она тогда поразила его своей резкостью, да и сейчас вела себя не лучше. А может, — подумал Чарли, — это он выводит ее из равновесия одним своим видом. Хотя вряд ли она его сейчас узнала. Потом он вспомнил, как Маник сказала, что ее мать постоянно плакала, пока они жили в Париже, и Чарли захотелось узнать о них побольше. Отчего они бежали на другой континент? Почему хотели скрыться? Была ли мать Маник действительно такой, какой она выглядела, или ее ожесточили свалившиеся несчастья? Чарли продолжал раздумывать об этом и тогда, когда подъемник тащил его наверх, на сей раз одного. На вершине горы он снова столкнулся с Моник. Глаза у нее все еще были припухшими, и она некоторое время колебалась, прежде чем вступить с ним в разговор. Однако общительная и жизнерадостная натура девочки взяла верх над недавними огорчениями. Моник сообщила Чарли, что ей очень хотелось снова увидеть его, что она терпеть не может, когда мама так себя ведет и что в последнее время она стала совершенно невозможной. Чарли примерно так и предполагал, и ответил в том смысле, что, как это ни печально, Маник, видимо, придется с этим смириться. — Ты извини, мама была нелюбезна с тобой, — серьезно сказала девочка, глядя на него снизу вверх своими большими голубыми глазами. Она очень устает, у нее, наверное, нервы не выдерживают. Она, правда, очень много работает. Иногда я уже сплю... Она все сидит и пишет, пишет. Но усталость вряд ли могла извинить поведение ее матери, и сама Моника это понимала. Ей было неловко за мать, которая ни с того ни с сего напала на Чарли, и она боялась, что теперь этого никак уже не исправить.